Глава 51. Каждый проходящий день придет невидимую нить твоей памяти. На первом этаже, в левом крыле, главный коридор, три смежные комнаты с двумя двухъярусными кроватями, туалетами и раковинами для пансионеров и пять комнат для персонала. В ночь с 13 на 14 июля 1993 года все они были заняты. Комната Эдит Кроквией, директора, Свана Летелье, повара, Женевьевы Маньян, прислуги, Алина Фонтанелла, управляющего, и Элла воспитательницы, находились на втором этаже. Комната Люси Лэндон, воспитательницы, на первом. Анна Эска 7 лет, Леонина Туссен, 7 лет, Надеж Гарден, 8 лет, Иосиан Дега, Девять лет занимали комнату номер один на первом этаже. Они покинули ее без разрешения и старались не шуметь, чтобы не разбудить воспитательницу Люси Лэндон, спящую в одной из соседних комнат. Девочки направились в кухонные помещения, расположенные в пяти метрах от их комнаты, в конце главного коридора. Они открыли один из холодильников и налили молока в двухлитровую кастрюлю из нержавеющей стали чтобы вскипятить его на восьмикомфорочной плите. Две электрические горелки, шесть газовых. Они зажгли газ хозяйственными спичками. Открыли дверь кладовой, расположенной за кухней, чтобы найти порошковый шоколад. Взяли в посудном шкафу четыре кружки и разлили горячее молоко. Каждая взяла кружку, и они вернулись в свою комнату. Четыре кружки из огнеупорной керамики найдены в комнате номер один. Четыре жертвы по недосмотру оставили кастрюлю на плите, не выключив до конца газ. Кастрюля обнаружена. Через 10 минут время установлено приблизительно. Огонь соплавившийся пластмассовой ручки кастрюли перекинулся на шкафчики, висевшие над плитой справа. Пластиковые панели оказались высокотоксичными, а продукты горения очень летучими. Было установлено что дети не закрыли двери ни в кухню, ни в комнату. Между моментом, когда четыре жертвы покинули кухонные помещения, и моментом, когда ядовитые газы заполнили кухню, коридор и их комнату, прошло 25-30 минут. Как уже было указано выше, комната номер один находилась в пяти метрах от кухонь. От вдыхания токсичных газов дети погрузились в кому и умерли от асфиксии и отравления. Тела всех жертв найдены сгоревшими в постелях. Комната номер один загорелась, когда под воздействием жара лопнули и разлетелись стекла, обеспечив доступ воздуха. Некоторый объем отравляющих газов вырвался наружу. Другие комнаты первого этажа не пострадали, все двери были закрыты. Воспитательница Люси Лэндон, занимавшая комнату, ближайшую к комнате четырех жертв, Сразу же эвакуировала обитательниц двух комнат первого этажа, где спали восемь детей. Они не пострадали. В комнату номер один Люси Лэндон попасть не смогла. Удостоверившись, что все обитатели второго этажа, двенадцать детей и пятеро взрослых, целы и невредимы, Люси Лэндон вызвала пожарных. Дозвониться до них оказалось труднее, чем обычно. Они обеспечивали безопасность публики в клеете в 10 километрах от замка, где в тот вечер устраивали фейерверк. Ален Фонтанель и Сван Летелье еще раз попытались проникнуть в комнату номер один, но им это не удалось. Температура и высота пламени оказалась непреодолимым препятствием. Между звонком Люси Лэндон и приездом пожарных прошло 25 минут. Вызов был сделан в 23:25. Пожарные появились в 23.50. Большая часть левого крыла была поглощена пламенем. Чтобы потушить огонь, понадобилось 3 часа. Учитывая детский возраст жертв и степень кальцинации тел, идентификацию по зубам провести не удалось. Вот что установило следствие. Эти сведения содержались в отчете жандармерии, составленном для генерального прокурора. Их же огласили на суде где я не была и потому удовлетворилась пересказом Филиппа Туссена. Газеты опубликовали отчеты о процессе, повторив заключения экспертов. Я их не читала. Точные слова, сухие формулировки. Ни драм, ни слез. Этих жалких, нелепых орудий. Ведь есть несчастья, которые оплакивают молча, в глубине души. Эдит Кроквей получила два года тюрьмы. Первый без права на условно-досрочное освобождение за то, что доступ в кухонные помещения оказался таким лёгким. А покрытие полов, стен и потолков Нотр-Дам-де-Пре обветшали. Открытым текстом никто не утверждал, что в пожаре виноваты дети. Никто не решился обвинять жертв в 7, 8 и 9 лет от роду. Но мягкий приговор можно объяснить только этим. Прочитав отчёт экспертов, Я сразу заметила несоответствие. Леонина не пила молоко. Она его ненавидела. Ее рвало даже от одного глотка.